Глава 21. Зачистка. Насчёт истребителей, бренд не ошибся. Похоже, подобное разгильдяйство всё же было общепринятым явлением. Андрею даже стало интересно, а не маются ли такой же дурьё и военные пилоты. Но по здравом размышлении отмёл подобное предположение. На флоте есть целый ряд регламентов и периодические проверки. Каждый промах отрицательно сказывается как на размере жалования, так и на карьере в целом. А как известно, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Правда, исправные скины не обнаружили только один. Плюс кричит Бранта. Хорошо хоть так, а ведь могли его все остаться только с ним одним. В пути ремонтные дроиды вовсе не бездельничали. Как результат, всё не представляющее интереса уходило в утилизацию, в том числе и электронные мозги, к которым у головного скина не было кода доступа. Но вот не могла эта железяка предположить подобного разгильдяйства от людей. И уничтожало ценный ресурс. Оставался вопрос с самими истребителями, превращёнными роботами в дроны. Как следствие, никакой заботы о пилоте предусмотрено не было. И если благодаря скафандрам без системы жизнеобеспечения ещё можно было обойтись, то без жилементов это сделать было куда сложнее. Пришлось экипажу переквалифицироваться в механиков и заняться обустройством пилотских кабин и восстановлением органов управления. Ни педалей, ни штурвалов в наличии не оказалось. Как следствие, не подведены и ручные органы управления вооружением. На обратное превращение двух тяжёлых дронов в истребители ушли целые сутки. Плюсом к этому ремонтные дроиды поработали над кое-чем на корпусе корабля. Алгоритм по взлому их искинов у Юрия был уже отработан, так что управился быстро. Несмотря на помощь роботов, вымотались основательно, поэтому Андрей решил дать товарищам отдых. Вообще-то были в их распоряжении некоторые препараты. В условиях регулярных регенерационных процедур опасаться привыкания ко всякой дряни не приходилось, в этом плане она была совершенно безопасной. Однако адекватность поведения и реакция при этом оставались под вопросом. А потому лучше всё же полноценный восьмичасовой сон. Ну что, мальчики и девочки, потанцуем, отставляя от себя опустевшую чашку с согнолом, произнёс Андрей. "Легко", задорно ответил Бранд. Парни едва не трясло от нетерпения. Ох, и соскучился же он по родной стихии и стремительного боя. Ну прямо летявый скакун, бьющий копытом перед забегом. Вживую Андрею такую картину наблюдать не приходилось, но именно такое банальное сравнение пришло ему на ум при виде возбуждённого американца. Кроме Дмитрия, Юрия, Кейвы и Тиона, по артиллерийским постам разошлись также четыре андроида. Бог весть, что у них получится при стрельбе по движущимся мишеням, но уж по неподвижным отстреляться они должны были нормально. Вообще было бы неплохо оказавшись в наличии четыре истребителя. Киело, конечно, посредственный пилот, но вот Тионов в предстоящем неравном бою очень бы не помешало. Однако машин было две, и несмотря на свою подготовку, бывшая боевая рабэня, имевшая многопрофильную специализацию, всё же уступит Леднёву. Андрей привычно расположился в ложементе, истребитель второго поколения ирианской постройки. Он только на таких и летал. Конечно, у каждой машины свой характер и нравы, но привыкнуть к этому истребителю попросту не было времени. Так что придётся вот так, с ходу в бой. Подчиняясь команде, переданной в ручном режиме, створки ворот раздались в стороны. Посадочный силовой луч не функционирует. Отсутствует и силовой щит в купе с другими проявлениями какой-либо активности. Только и того, что горят габаритные огни. Электронные мозги Искина, управляющего база и наверняка, уже закипают в попытках понять, что происходит и от чего нет связи с головным. Впрочем, возможно, всё это ерунда, и он относится к происходящему с флегматичным спокойствием. С этих железяк станет. Они же не люди, чтобы ёрзать по каждому поводу, словно им шило в задницу вогнали. Бранд готов, в который раз уже поинтересовался Андрей. Нормально, командир. Ты главное помни, как только они начнут приходить в себя, сразу же уходи на соединение со мной. По одиночке нас сольют, как бы мы ни крутились. Брандт, что я вижу? Ты нервничаешь, съязвил Леднёв. Вот только не нужно разыгрывать из себя вселенское спокойствие. Можно подумать, с тебя не трясёт. съехицы огрызнулся парень. Всегда боюсь. До первого выстрела место себе не находил, не стал лукавить Андрей. Вот и у меня то же самое. Ладно, удачи. Бранд под алтягу на двигателе и вылетел в открывшиеся ворота. Андрей последовал за ним, но сразу же отвернул в сторону. Он был бы глупцом, если бы не назначил ведущим этого парня, определив себе роль ведомого. Однако в начале боя им предстояло действовать по-разным. Тело привычно вдавило в лежамент, охватила эйфория. Страх на какое-то время исстыл, уступив место лёгкости и восторгу. А ещё вдруг появилось чувство единения с машиной, хотя в кабине этого истребителя он впервые. Ну что, красавчик, потанцуем? непроизвольно проведя рукой по приборной панели, произнёс он. Едь, не растеряй танцор, вдруг отозвался Искин. От неожиданности Андрей даже вздрогнул, но потом сообразил и расплылся в довольной улыбке. Пока тестировали работу Искина, тот оставался безликим электронным болваном. Но стоило только повести себя с ним неформально, как он тут же переключился, демонстрируя весь вбранный в себя жизненный опыт. Сколько уже служишь, приятель? всё так же улыбаясь, поинтересовался Андрей. 62 года. Ого. И всё на одной и той же машине? Как же? Усидишь с такими придурками на одном месте? Восьмая уже. Обидно. Обидно будет, если на девятую поставить будет нечего. Судя по тому, куда ты направляешься и что собираешься делать, я в этом аппарате ненадолго. Ну извини. Может, вместо извинений свернёшь? Не получится. Говорю же, ещё один придурок. Хватит ворчать, работаем. Цель фрегат. Дистанция 5000 единиц. Цель в дрейфе. Опознание свой-чужой работает штатно. Оптимальная позиция для атаки. Приблизимся до 3000, атакуй торпедой и переводи её на ручное управление. За 2 секунды до детонации вырубаешь всю электронику. Принял. Отворчливости старого искина не осталось и следа. Серьёзен, сосредоточен и деловит. Если такую характеристику в принципе можно применить к электронным мозгам. Хотя не такие они уже и электронные. Признаться, с таким старым искусственным разумом Леднёву приходилось общаться впервые. Интересно, а как у него с восприятием нового программного обеспечения? Уж больно он пришёлся Андрею по душе. Хм. Вот так, ни капли сомнений в том, что у них всё получится. Просто исключительная самонадеянность. Торпеда сошла с направляющей, отчего корпус слегка завибрировал. В шлеме раздался шорох, имитирующий её старт. Андрей тут же перехватил управление и повёл смертельный снаряд, закручивая спираль. Фрегат быстро среагировал. Свой там или чужой, но старт ракеты в направлении себя любимого Искин однозначно оценил как враждебное действие. Ему понадобилось какое-то время для того, чтобы развернуть средства непосредственной обороны. Об атаке он и не помышлял, по достоинству оценив термоядерную боеголовку. Поэтому Наледнёв лишь спустил своих дронов, что, учитывая соотношение сил, уже более чем достаточно. Его атаковали десятком РМД, когда торпеда миновала уже 2/3 пути. Не прекращая управлять смертоносным снарядом, Андрей продолжал двигаться навстречу рою ракет. В самый последний момент его истребитель клюнул носом и, врубив форсаж, ушёл вниз, разминувшись с РМД противника. Несколько секунд за предельной перегрузки, и вдруг тяга пропала. Вся электроника погасла. А затем космос озарило вспышка термоядерного взрыва. Электромагнитный импульс выжег электронику ракет, хотя те и без того уже не представляли опасности ввиду ограниченного радиуса действия и невозможности маневрирования. Сталечок Искин споро реанимировал бортовую электронику, и Андрей Вной вподал тягу на двигателе. Сканирование пространства, к сожалению, ни одна машина противника не погибла. А нет. Вот прилетел привет от артуста нового крейдера. Ручное наведение, конечно, не идёт ни в какое сравнение с работой Искина, но когда машина неуправляема и летит по прямой, да ещё и дистанция так себе. Сразу два дрона вздрогнули от прошивших их болванок, в стороны полетели куски обшивки и композита. Андрей поймал в прицел одну из машин и выпустил в неё пять Нурсов, в другую В третью острелялся из пушки. Всё, дальше тянуть нельзя. Разворот и на полный тяги к месту Рендову с брандом. Всё продумано и спланировано. Пока отклонений нет, разве только потери противника предполагались более существенные. Но тут уж ничего не поделаешь. Нельзя получить всё и сразу. Второй артиллерийский залп Срейдера ушёл в белый свет, как в копейку. Нурсы, пущенные Леднёвым, также не поразили цель, а вот пушка отстрелявалась как надо. Когда остальные машины пришли в движение, этот дрон так и не подал признаков жизни. Из-за форсажа Леднёва вновь вдавило в ложемент. Вслед пошли 7 ракет, пущенные преследователями. Команда на открытие огня из огламётов. Вот что значит старый и опытный скин. Нет, Андрей тоже чего-то достоин. Развернул машину под оптимальным углом. Но срезать ракету первой же очереди за 4 секунды это всё же высший пилотаж. Правда, следующая уже ушла мимо, но, возможно, тут вина Леднёва в нос изменившего курс. Тем не менее, ещё три очереди, и следующая ракета полетела, потеряв управление и кувыркаясь в пространстве. Когда РМД уже практически настигли его, Леднёв отстрелил четыре ловушки, вырубил двигатели и всю электронику. Оставалось только надеяться на то, что ловушки всё же справятся. Придурок, констатировал Искин, тем не менее даже не помысливая о том, чтобы перехватить управление. Андрей лишь промолчал. За себя он не переживал. Прилетевшая в хвост ракета вовсе не приговор для пилота. Уж подставляться-то на арене он научился. Конечно, кабина переделанного истребителя теперь не являлась спасательной капсулой, но это и неважно. Вон он, рейдер. Рукой подать. Уж как-нибудь доберутся до него. Ловушка сработала на ура, притянув к себе все пять ракет. И леднёв вновь подал на двигатели полную тягу. Истребитель рванул с места как гоночный болид, вдав в его вложимент очередной многократной перегрузкой, неизменно нарастающей с каждой секундой. Преследователи гнались за ним плотной группой, к чему вынуждал их сам Андрей. Он выписывал зигзаги, финты, менял эшелон, делая вертикальные и горизонтальные скачки противоракетных манёвров. Причём всё это на запредельных перегрузках, чем несколько раз заслужил нелестные замечания Ескина. Но его это только лишний раз разодоривало. Наконец Андрей миновал первую контрольную точку, по которой отстрелялись все орудия правого борта и главный калибр в том числе. Получилось удачно. Причём по странному стечению обстоятельств единственное попадание пришлось именно на крупнокалиберную болванку, которая просто испарила дрон, словно его и не было. На второй контрольной точке преследователей ожидал сюрприз в виде пары сотен Нурсов из десятка блоков. Ремонтные дроны достарались, приваривая их прямо к обшивке. Оставалось только подвести цель под этот рукотворный ливень, что ли, днёв с успехом и провернул. Ха, ворчун -2. А ты не верил. Бранд, как у тебя? Резко меняя эшелон на верхний и двигаясь вперёд брюхом, поинтересовался Андрей. Порядок. У меня осталось 3 дрона. Ага, уже 2. Через сколько будешь на точке? Задержка 5 секунд. Понял. Нервись, я придержу высшийдей. Понял тебя. Ну что, ворчун, полетаем? Андрей задействовал маневровые двигатели, одновременно врубая маршевые, повернулся носом в сторону противника и пустил РМД. Будь у него ракеты четвёртого поколения, и догоняющим его уже пришёл бы конец. Но оружие у них равнозначное, а значит, к каждому пуску нужно относиться ответственно. Приправив пускар МД десятком Нурсов, чтобы дроном жизнь мёдом не казалась, и выпустив очередь из пушки, Андрей Вновь крутанулся волчком и ушёл форсажем в верхний эшелон. Перехватил ракету на ручное управление и, несмотря на перегрузку, чётко вывел её на цель. Хотя надо отдать дроном должное, подбил он не того, в которого целился. Тот сумел вовремя уклониться, а вот второй Прибывавший вроде как в безопасности, не успел среагировать и получил заряд в борт. Развить успех Андрею уже не сумел. Из-за его манёвров дроны наконец сократили дистанцию до приемлемой и атаковали Нурсами. Это ему хорошо, мог пускать снаряды на встречных курсах, и им же приходилось посылать Нурсы в догонку. Вероятность поражения 100%. Уже без эмоций холодно доложил и скин. Разворот, полная тяга, смена вектора по горизонтали. Вероятность поражения 70%. Выставил машину вертикально и вновь форсаж, выжимая всё, на что только способен двигатель. Перед глазами разноцветные круги, дышать всё труднее. Ни о какой контратаке говорить не приходится. Надежда на самонаведение слабая, только ручное управление. Вероятность поражения 40%. Несмотря на сумасшедшее маневрирование, Искин продолжает поливать приближающиеся реактивные снаряды из огламётов, и не безрезультатно, сбит ещё один Нурс. Вероятность поражения 30%. И следом попадание артиллерийских снарядов. Незначительное повреждение правой плоскости. Потеря одной РМД. Чёрт, а вот это куда неприятней. Всё же подловили чёртово железяки. Рывок штурвала на себя, и выжимая из двигателей всё до последней капли, свечей вверх. Мы вышли из-под атаки. Показалось ли в доклате Искины и впрям промелькнуло облегчение. На фоне его ворчания, а скорее всё же он реально испытал облегчение. Слишком много понахватался от людей. С одной стороны, с таким общаться одно удовольствие, но вот как это сказалось на его эффективности вопрос. Вдруг он умудрился перенять ещё и страх. В таком случае выбороковка без вариантов. Нужно будет потом прогнать его через тесты. Молодец, его тут вот-вот разделают под орех, а он планы строит. Ладно, из-под обстрела вышли. Теперь его очередь. Разворот в сторону противника и пуск РМД. Дроны ответили нурсом и использовали по последней ракете. Вероятность поражения 100%. Довернул машину и врубил маршевые двигатели, используя их в качестве тормозных и не забывая при этом вести ракету к цели. "Бранд, я опаздываю", предупредил он товарища. "На сколько?" "Не знаю, меня зажимают. Вероятность поражения 60%." "Ага, рой неуправляемых снарядов, а возможно, и артиллерийских болванок отправился погулять. Остались 3 РМД, по которым сейчас методично отрабатывает и Скин. Уже две. А вот дронам опять не повезло. Ракета настигла таки металлического противника, и на этот раз предпринятый манёвр не помог. Леднёв поразил именно ту цель, какую и намечал. Истребитель наконец закончил торможение и рванул вперёд. Возникшее было облегчение миновало, словно его и не было. Тело вновь налилось свинцом. Пока сближался с ракетами, Искин всё пытался сбить хотя бы одну из них, но безрезультатно. Впрочем, Андрей на это и не рассчитывал. В последний момент он закрутил спираль, разминувшись с свистницами смерти. Стилет, возможно, и с нисходительно фыркнул бы, оценивая чистоту манёвра, но мастерства всё же вполне достало, чтобы выйти из этого противостояния победителем. И тут случилось нечто удивительное. Сверху, словно коршон свалился бранд. Серия Нурсов очередь из пушки, и всё кончено. Ты как, командир, живой? Штаны сухие, если ты об этом. Бранд, слушай, а ты всё же подумай об арене. Гадом буду, если тебе там сразу не освободиться местечков в фаворитах. Да ну его. Там мне интересно, то ли дело в открытом космосе. Вот где красота и адреналин. Понял тебя. Ну что, возвращаемся в Авангард. А что нам тут ещё делать? Развернулись и двинулись к рейдеру. Здесь им и впрямь больше делать нечего. Ремонтники продолжают трудиться на своих рабочих местах. Цитадель с управляющим скином зияет большой пробоиной с оплавленными краями. Сомнительно, что там что-то ещё способно функционировать. Кстати, габаритные огни на верфи погасли. Дроны работают, включив подсветку, и похоже, у них скорее разрядятся энергетические кристаллы, чем закончится запланированный фронт работ. Варчун, а как тебя называли? поинтересовался Андреев Ускина. Последние трое пилотов Варчуном звали. Ага. Пожалуй, я тебя стану звать так же. Сомнительно, что от этого я стану добрее. Жизнь покажет. Уже через 20 минут все собрались в кают-компании за чашечкой согнова, перед этим употребив нечто более крепкое и явно не иранского производства. Это было легко определить по бумажной этикетке на бутылке и надписи на непонятном языке. Причём сплёховали даже из кина, а значит, напиток с какой-то глухой планеты. Такие во внутренних системах ценились, хотя и не соответствовали никаким санитарным нормам. Итак, с охраной мы договорились. Грузовик у нас есть. И скин класса Катер-фрегат в наличии. Но это не решает вопроса с рейдером. Недовольно цыкнув, произнёс Дмитрий. Види, только до зубней нет. Даже если мы где-то раздобудем и скин класса Линкор, что уже непросто. Нам заодно придётся искать и замену всем остальным, что вы демонтировали. Потому что коды нам неизвестны. Есть вариант обратиться к адмиралу Райдану, предположила Кейла. Разумеется, когда деактивации кораблей это не его уровень, но он даст делу ход. И как результат, нам бросят крохи со стола, хмыкнул Дмитрий. Не то чтобы я такой жадный, но и остаться у разбитого корыта, подержав в руках самородок с лошадиной головой, как-то не хочется. Спокойно, мы получим доступ к Кайтину. подняв руку в восстанавливающем жесте произнёс Андрей. И как ты это собираешься сделать? недовольно хмыкнул Юрий. Теоретически и скинов взломать невозможно. Конечно, мне удалось это сделать с и скинами андроидов и дроидов, но это вещи разного порядка. Допускаю, что безопасники всех четырёх империй внутренних систем способны разобраться с продукцией своих стран, но разведя руками неопределённо закончил он. Вы будете смеяться, но один представитель отсталой планеты по уровню развития, находящийся в конце нашего 19-го столетия, успешно морочил электронные мозги персональному скину, хмыкнув небезудовольствуя произнёс Андрей. Это, конечно, реально интересно, потому что может пригодиться, но причём тут персональный скин, когда речь о головном классе Ленкор? Покачал головой Юрий. Притом, что командуор Атанаи был не с семи пядей во лбу, и, наверное, в его искине найдутся коды доступа. А команды можно отдавать ей посредством него. Я проверял, он закреплён на руке владельца. Но как ты собираешься получить доступ к персональному искину? У меня пока так ничего и не получилось, вновь изъевнился Юрий. Всё просто. Для этого нужно соблюсти два условия. Первый, и скин должен быть закреплён на живом капитане. Он прострелил себе башку. Никакой регенерации не может быть и речи, тут же возразил Дмитрий. Мы можем его клонировать? Клонировать людей запрещено. Богрицы вполне это практикуют в отношении робов. Допустим. Итак, мы отправляемся на Тронку, передаём биоматериал богрицам, а через месяц другой получаем младенца. Прикрепляем к нему и скин, задаём команду с помощью стилуса прикреплённого к пальцу ребёнка. ДНК одна, и скин без труда признает хозяина. Вы ставите коды на персональные скины. Вот и командор наверняка не стал этого делать. Да, а ведь может сработать, задумчиво помяв подбородок, произнёс Юрий. Это уже работало на Алайанке, уверенно подытожил Андрей.